«Кира!» Боль не отступала, а тьма поглотила меня почти целиком. Остатками разума я цеплялась за жизнь, когда падала вниз. Понимала, что мне не выжить. С такой высоты я разобьюсь о воду, даже если не успею умереть от привязки. А магия была мне недоступна. Вот и все пронеслось у меня в голове сквозь накатывающее беспамятство. «Господи, прости меня! Соверши чудо, если хочешь!» — вновь попробовала молиться я. И тут я словно бы упала в подушке. Что-то мягкое подхватило меня, а вслед за этим я ощутила опору под спиной. Кажется, какой-то дракон поймал меня. «Что же, умру здесь!» — боль накатила новой волной. Словно смерть пыталась утащить меня, тянула за ногу, а я отчаянно, всей своей волей и остатками сознания, цеплялась за жизнь. Я такая, это радует. Немного радости перед смертью не помешает. Видеть ничего я не могла, тьма заполнила зрение. В ушах свистел ветер, и больше ничего. И вдруг я почувствовала что-то странное. Кажется, меня приподняли. Родные руки. Даже без зрения я узнала прикосновение Рейнольда. «Кира, держись, любимая моя, охотница!» Услышала я обрывки фраз. Внутренне поморщилась. Улавливать смысл было очень сложно. «Давай, срочно!» Это, кажется, был бар. Рейнольд мягко приподнял мою руку и, даже сквозь разрывающую меня боль, я почувствовала, что по моей кисти полоснули чем-то острым. «Что вы делаете?» — крикнула я мысленно. Ведь говорить не могла, только беззвучно шевелила губами. А может и нет. «Вот так! Теперь это долбаное заклинание!» — командовал бар. «Еще несколько мгновений я ничего не вижу» лишь слышу как голос моего рейнольда произносит те же фразы что недавно говорил иван, создавая привязку на крови ах вот оно что осенило меня, и я упругой волной начала приходить в себя первой унялась боль потом я начала слышать отчетливо и услышала кира милая ты меня слышишь любовь моя должно получиться ты выживешь. «Просто держись!» А потом вернулось зрение. Я четко увидела лицо рейнальда склонившегося надо мной. За ним было небо, бескрайнее небо, в котором мы летели на спине у какого-то дракона. «Рейнольд, родной!» — простонала я, рванула вверх и села в его руках. «По-другому никак было, да?» «Да, извини». Он порывисто прижал мою голову к груди и всю меня сжал в объятиях, словно боялся, что я убегу. Единственный способ убрать привязку крови — создать другую, такую же привязку. Мы не могли вытащить тебя из смерти Грайзира никак, кроме как связав тебя с другим, живым драконом. Ладно, едва сдерживая слезы счастья, прошептала я ему в грудь. — Пусть уж лучше я буду связана с тобой, чем с кем-нибудь еще. Но только попробуй умереть первым. Я тебя тогда прикончу, как когда-то собиралась. — Неисправимо, — рассмеялся Рейнольд, приподнял мое лицо, вгляделся и впился в мои губы поцелуем. Мы целовались на спине ведомого дракона. Наверное, бар стоял рядом и смеялся а может нет, мне все равно. Теперь я все равно связана со своим Рейнольдом. Наши жизни связаны. Если кому и стесняться поцелуев, точно не нам. Кажется, драконы вокруг радостно ревели. Мы не слышали. Мы целовались. Мы бы и любовью тут начали заниматься, если бы барник хекнул.